Гильдии живописцев запрещали художнику, чьи картины попали на распродажу, когда-либо вновь продавать в Амстердаме произведения искусства. Это правило Рембрандт сумел обойти с помощью Титуса и Хендрике, подписав контракт, в котором он определялся в служащие компании по продаже картин и прочего, основанный этими двумя. Ему оплачивались стол и кров, и выдавалась вперед малая сумма на житейские расходы, которую запрещалось использовать на оплату долгов. Он же исполнял за это должность советника и обязывался передавать фирме все новые работы, какие исполнит до конца своих дней. Они жили в доме на Розенграхт в Йордане, где квартирная плата составляла 225 гульденов в год. Нам неизвестно, как был получен от дона Антонио Руффа второй заказ. Однако в 1661 году Когда Аристотель уже находился в Мессине, туда прибыл и р е м б р а н т о в Александр. За всю свою жизнь не слыхал Аристотель столь яростные ругани. Воздух гудел от мерзостных непристойностей и ужасных посулов сицилийской мести. Несколько дней все вокруг расхаживали вооруженными. Свирепый племянник с рапирой, склонный вспыхивать по всякому поводу, злобно поглядывал на Аристотеля и орал, что он и ему отрезал бы яйца. Со временем сеньор р у ф о оправился от потрясения и призвал к себе песца. Из более чем 200 картин его коллекции – Образованный произведениями лучших мастеров Европы, негромко диктовал он, стараясь сохранять спокойствие, ни одна не походит на эту, состоящую из четырех пришитых один к другому кусков. Швы выглядят просто ужасно. Ясно, что картина изначально представляла собой голову Александра, которую Рембрандт решил нарастить до поясного портрета, прикроив к ней недостающие куски. В возмещении ущерба, причиненного столь дурной р а б о т ы сеньор Руффо намеревается оставить у себя Александра и взять предлагаемого Гомера за 250 гульданов вместо 500 запрошенных. В противном случае он угрожает вернуть Александра, ибо никто не обязан держать у себя картину столь дорогую и при том столь плохо исполненную. Рембрандт, чьи картины, будучи выставленными на распродажу, принесли в среднем значительно меньше 30 гульденов каждая, выказал в ответе своему готовому заплатить 500 гульденов покровителю все, что угодно, кроме смирения. Это последнее из литературных произведений Рембрандта, какими мы располагаем, дошло до нас лишь в переводе. Я весьма удивлен тоном, которым мне сообщают об Александре, столь превосходно и с п о л н е н н ы м Уверен, что в Мессине немного отыщутся ценители искусства. В добавлении к этому, ваша милость жалуется и на цену, и на холст, но ежели ваша милость пожелает отослать картину обратно за собственный счет и на свой страх и риск, я готов написать другого Александра». Что до холста, то я обнаружил, что он несколько маловато уже во время работы, отчего и оказалось необходимым увеличить его длину. Однако если повесить картину так, чтобы свет падал на нее должным образом, то никто совершенно ничего не заметит. Если при этом Александр удовлетворит вашу милость, то все в порядке. Если же ваша милость не пожелает сохранить сказанного Александра, то наинизшая цена за новую картину составит 600 гульденов, а за гомеры 500 плюс стоимость холста. Расходы, разумеется, будут производиться за счет вашей милости. Ежели вы пожелаете, чтобы я исполнил для вас какую-нибудь другую картину, не откажите в любезности прислать мне сведения о точных размерах, кои для вас желательны. Ожидаю вашего ответа, каковой послужит мне наставлением. Рембрандт ван Рейн. В конце концов, дон Антонио сдался. Шумно вздохнул, выкатил глаза и беспомощно уставился на Аристотеля, спросив у него, разве этого сумасшедшего переспоришь? Аристотель с невыразимым сочувствием отвел взгляд в сторону. р у ф ф сохранил Александра. Сегодня мы рады бы знать, где он находится, и заказал г а м е р а заплатив 5 сотен гульденов. Рембрандт казался неукротимым. В 1661 году он написал портрет художника в виде апостола Павла, на котором он щеголяет шапочкой пекаря и читает совершенно явственную фоксимильную копию ю у о л л с т р и т journal